и хотел сказать «Хоть умри он на станции!» и закричал хриплым гробовым голосом «Учитель! Не давать ему лошадей!» Едва ли не подобный почет, только проявлявшийся не так гласно и в более мягких формах, приходился на долю тогдашних наставников юношества и от трезвых, более развитых членов общества. Бедность учителей, особенно уездных, от того отчуждения их от этого общества, от того дикости странности их характера, иногда уклонения от порядочной жизни, от того еще большей разъединения с обществом — вот причины и последствия того состояния, в каком находились в мое время наставники юношества. В каком состоянии они и теперь можете видеть из художественного описания членов уездного училища в первой части «Тысячи душ» ского. Но возвратимся к осмотру пензенских училищ. В гимназию пришел я в десять часов утра. Еще в передней послышались мне дикие голоса, и между ними крики ура. Только что я хотел войти в классную комнату, как перед моим носом распахнулась дверь, в атага гимназистов хлынула через нее и едва не сшибло меня с ног. школьники! Несли на руках учителя русской словесности, в каком положении можете догадаться. «Что это вы делаете?» — спросил я их. «Мыши-кота погребают», — отвечали они. «Мыши-кота погребают» — известная лубочная картинка. «Какие меры не употреблял я, чтобы привести этого господина на правый путь, а по своим способностям он это заслуживал, поселил его подле себя». Пригласил разделять со мною хлеб соль, старался ввести в свой кружок, ничто не помогло. Бывало чем свет, накинет на себя свой дырявый ситцевый халат и в туфлях на босую ногу бежит к струям российской отуманивающей и покрены и потом заедает их солеными огурцами. В других классах ни одного учителя, ни одного ученика. В уездном училище при моем посещении тоже ни одного учителя. Был класс русской истории. Преподаватель ее, задав на выучку слово в слово целого удельного князя и отметив в книге задачу, ушел куда-то по своим домашним надобностям. Учеников застал я в самом разгаре гимнастических упражнений, так что в комнате стояла пыль столбом. На место кота которого погребали мыши, поступил в шкаляр и педант в высшей степени. Он твердо зазубрил всевозможные риторики, русские, и латинские, и даже вздумал было преподавать одну из них по иезуитскому руководству лежая. Большей частью забивал он учеников хитрыми упражнениями на фигурах и тропах, как будто учил бы делать из слов разные фокусы. Разумеется, по-тогдашнему он учил и изобретал по известным вопросам — кто, что и так далее. Белинский был долго под Ферулой его, как учитель русской словесности, и, исправлявшего некоторое время по старшинству должность директора училищ, но сврожденный ему энергией не поддался ей. Вероятно, что с того времени риторика ему и опротивила преподаватели других предметов или не было, или были они вроде кота и ритера. Не говорю уж о жалких учителях французского и немецкого языков того времени. Да из кого ж было набрать их? Помнится, вскоре после моего прибытия в Пензум вышло постановление, чтобы желающие поступить в домашние учители иностранных языков были экзаменуемы в гимназиях. Каких претендентов не являлось на эту должность? И солдаты великой наполеоновской армии, оставшиеся в России после двенадцатого года. И красильщики, ткачи, не находившие у нас работы рукам своим. Бывало, напишут ко мне на своем родном языке просительное письмо о желании их держать экзамен. А я на этом же письме в каких-нибудь десяти строчках подчеркну до двадцати грубых ошибок против грамматики и без всяких дальнейших объяснений отошлю письмо назад к просителю. Тем нередко и кончался экзамен. Один из этих господ, бывший леонский красильщик, которому я таким образом забрил затылок, увидав меня лет через восемь в Москве, с бесстыдством сказал мне, «О, я теперь хорошо знаю грамматику. Вы бы теперь меня не узнали». То есть он, уча детей, на помещичьи деньги сам учился и практиковался. Из этой такогорты передовые люди определялись в учителе гимназии. В скором, однако же, времени поступило в нее несколько более образованных и надежных учителей из воспитанников университета. Между ними был один Попов, настоящий клад для гимназии. Попов Михаил Максимович, 1800-1871, учитель Белинского по естественной истории в Пензенской гимназии. Сделал головокружительную карьеру, став старшим чиновником особых поручений в третьем отделении, правой рукой Дубельта. Является автором важнейших секретных сводок третьего отделения. С любовью к науке, особенно к литературе, С светлым умом и основательным образованием он соединял теплое сердце и душу поэтическую. Я приобрел его дружбу. Не знаю, как благодарить моего почтенного друга за драгоценные сведения, доставленные им о Абелинском. Я извлек из письма его только то, что приходилось по рамке моей статьи и мною заданной задачи. В оглавлении ее оставил в стороне все, что касалось того критического разбора, который не входил в мою программу. Примечание автора. Ученики любили его и никого не слушали с таким удовольствием и пользою. Счастлив был Белинской, что попал в его школу. Под теплым крылом его он развил в себе любовь к литературе и ко всему прекрасному. Удивительно ли, что я застал почти за сорок лет назад пензенскую гимназию в таком состоянии, когда я, двенадцать лет позднее, нашел одну из гимназий Московского учебного округа, именно Тверскую, едва ли в лучшем. Учители беспрестанно занимались с ней сутяжничеством и доносами друг на друга, вмешательством в самую мелкую экономию заведения. Поверит ли теперь, что один из них вскоре после моего определения в директоры подал мне рапорт с приложением клочков бумаги, найденных им в каком-то секретном месте, о котором приличие не позволяет говорить. В этом донесении изъяснял он, что подозревает в бумажных лоскутках экономические счеты гимназии, и потому как верный подданный, радея о казенном интересе, просит строжайше исследовать дело. Был учитель-старичок, настоящий заплесневший сухарь по наружности и по познаниям, который всегда по выбытии из гимназии кого-либо из учителей выходил ли преподавать в естественной истории, так называемой политической, латыни, французского языка и прочее, прочее сейчас предлагал себя для замещения его, разумеется, с прибавочным жалованием. По его мнению, чтобы быть преподавателем, стоило только взять любое руководство, задавать из него уроки, отмечать их карандашом или, что дешевле, ногтем, спрашивать эти уроки слово в слово, или возлагать эту обязанность на старших учеников. За незнание ставить детей на колени, а иногда попросту высечь их, и вот вам готов учитель. Был учитель латыни, тоже вроде кота, который по выходе из гимназии не нашел для себя лучшей карьеры, как сельского заседателя, и впоследствии из этой должности порывался на прежнюю. Был преподаватель из наполеоновских «Тамбурмажоров», который пять дней в неделю чудолюбиво откармливал на своей ферме индеек и поросят или шнырял в присутственных местах по своим и соседским тяжебным делам, а два дня на скорую руку упитывал чужих детей задачами из французских диалогов и грамматики, чтобы скорее возвратиться к своим четвероногим и двуногим пенатам или к весам фемиды и так далее, и так далее. Каково было мне возиться с этими господами, особенно с теми, которые имели сватов, кумов и покровителей в Москве? Виноват перед латинской поговоркой — покойников добром помянуть нечем. Но и здесь, не все же говорить о подвигах высоких особ, почему же не почтить память бедного тружника учителя достойно нести двадцать пять лет, да еще на одном месте эту должность — нелегкий подвиг. Стоит двадцати пяти лет походов. Долгом почитаю оговорить, что полезнейшим, образованнейшим из членов гимназии, украшением ее был в мое время и долго-долго после меня учитель математики Будревич, товарищ Ницкевича и Ковалевского по Виленскому университету. Ковалевский, ныне столь известный ориенталист, прибыл с двумя новыми товарищами в Казанский университет во время четырехмесячного исправления мною в нем должности инспектора студентов. Всегда светлела душа моя, когда я по служебным обязанностям сближался с этой прекрасной благородной личностью. Примечание автора. Ковалевский Осип Михайлович, 1800-1878, языковед автор «Грамматики монгольского языка» и «Монголо-французско-русского словаря». Можно сказать, что благодатной эрой обновления гимназии Московского учебного округа было то время, когда дирекция их перешла из-под заведования советов и правления университета в непосредственное управление попечителей, или, лучше сказать, со временем попечителя графа Строганова. Строганов Сергей Григорьевич, 1794-1882, государственный деятель, археолог, основатель Строгановского училища в Москве, впоследствии в хутымас Хутемас. Сильную, незыблющуюся рукой выкинул он из этих заведений всю ветошь и гниль и заменил их свежими, разумными силами из Московского университета. Многое сделал он для университета, многое совершил и для гимназий. С благодарностью отметит потомство имя этого государственного человека, обновителя Московского учебного округа. В 1823 году ревизовал я Чембарское училище. Новый дом был только что для него отстроен. В этом ледоме или во вновь построенном после бывшего пожара, не знаю хорошо, жил несколько времени император Николай Павлович по случаю болезни своей от падения из экипажа на пути близ Чамбара. Во время делаемого мною экзамена выступил передо мной, между прочими, учениками. Мальчик лет двенадцати, которого наружность с первого взгляда привлекла мое внимание». Лоб его был прекрасно развит. В глазах светился разум не по Худенькой и маленькой он, между тем, на лицо казался старее, чем показывал его рост. Смотрел он очень серьезно. Таким вообразил бы я себе ученого-доктора между позднейшими нашими потомками, когда, по предсказаниям науки, измельчает рот человеческий. На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такой уверенностью, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу, отчего я тут же прозвал его ястребком, и отвечал большей частью своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном руководстве, доказательство, что он читал и книги, не положенные в классах. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывную цепью, и, признаюсь, старался сбить его. Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило. Также и то, что штатный смотритель греков не конфузился, что его ученик говорит ни слово в слово по учебной книжке, как я привык видеть, и с чем боролся немало в других училищах. Греков Авраам Григорьевич, учитель по всем предметам и смотритель Чембарского училища. Напротив, лицо доброго и умного смотрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве собственное свое. Я спросил его, кто этот мальчик? «Виссарион Белинской». «Сын здешнего уездного штаб-лекаря», — сказал он мне. Я поцеловал Белинского в лоб, с душевной теплотой приветствовал его, тут же потребовал из продажной библиотеки какую-то книжонку на заглавном листе, который подписал Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении или что-то подобное. «От такого-то тогда-то». Мальчик принял от меня книгу без особенного радостного увлечения, как должную себе дань, без низких поклонов, которым учат бедняков с малолетства. Чимбар — маленький уездный городок, не лучше посредственного села. Местоположение его и окрестностей довольно живописны. Как говорил мне смотритель, Белинской гулял часто один, не был сообщителен с товарищами по училищу, не вмешивался в их игры и находил особенное удовольствие за книжками, которые доставал где только мог. Отец его, уроженец Польши или западных губерний, был очень беден и неизвестен дальше своего околотка. Семейство, сколько я знаю, состояло из трех сыновей и одной дочери. Некоторые члены из этого семейства были живы не так давно. Один из братьев его в 1857 году служил корректором во втором отделении, его величество канцелярии. Сестра его, Александра, замужем за штатным смотрителем Нижнеломовских училищ Кузьминым. Примечание автора. Отец его, уроженец Польши. Ошибка. Отец Белинского, Григорий Никифорович Белинской, был русским. Сыном священника из села Белыни, Пензенской губернии. Фамилию Белынской Виссарион смягчил при поступлении в университет. Смотрите Белинское в воспоминаниях современников. Москва, 1977, страница 29. «Сын его Виссарион родился в наших степях, в нашей вере и был вполне русским». На самом деле Белинска родился в Свяаборге, где его отец служил флотским лекарем. Общество, которое дитя встречало у отца, были городские чиновники, большей частью члены полиции, с которыми уездный лекарь имел дело по своей должности, от которой ничего не наживал. Общество это видел он нараспашку, часто за Ерофеичем и Пуншем, Слышал речи, вращавшиеся более всего около частных интересов, приправленные цинизмом взяточничества и мерзких проделок. Видел воочию неправду и черноту, замаскированные боязнью гласности, незакрашенные лоском образованности. Видел и купленные за ведерку крестные целования понятых и свидетельствования разного рода побоев и прочее, прочее. Душа его которую пала с малолетства искра божья не могла не возмущаться при слушании этих речей при виде разного рода отвратительных сцен. С ранних лет накипела в ней ненависть к абскурантизму, ко всякой неправде, ко всему ложному, в чем бы они ни проявлялись, в обществе или в литературе. От того-то его убеждения перешли в его плоть и кровь, слились с его жизнью. Только жизнью он и покинул их. Прибавьте к безотрадному зрелищу гнилого общества, которое окружало его в малолетстве, домашние горе, бедность, нужды, вечно его преследовавшие, вечную борьбу с ними, и вы поймете, отчего произведения его иногда переполнялись желчью, от отчего в откровенной беседе с ним Из наболевшей груди его вырывались грозно-обличительные речи, которые, казалось, душили его. Он действовал на общество и литературу как врач на больного, у которого прижигает и вырезывает язвы. Можно ли сказать, что этот врач не любит человечества? Менее страстная и энергическая натура уступила бы обстоятельствам и не совершила бы того, что он совершил в такую короткую жизнь. По случаю перевода моего в Казань я потерял было Белинского из виду. Знал я только, что он перешел в Пензенскую гимназию в августе 1825 года. Из просьбы отца его, начальству гимназии, о приеме его в это учебное заведение видно, что ему было тогда 14 лет. По сведениям, почеркнутым из гимназических ведомостей, видно, что Белинскому в третьем классе отмечено... Из аугибры и геометрии 2, из истории, статистики и географии 4, из латинского языка 2, из естественной истории 4, из русской словесности и славянского языка 4. Во французском и немецком языках отмечен, что не учился. Высший балл в то время был четыре. Примечание автора. В январе 1829 года в ведомостях показано, что за нехождение в класс не рекомендуется, а в феврале вычеркнут из списков и рукой директора означено «за нехождение в класс». Что ж можно вывести из всех этих отметок? Что он был не родив к учению. Мы могли бы указать на примеры некоторых великих писателей, в том числе нашего Пушкина, которые не считались в школе отличными учениками. Но мы найдем объяснение официальной аттестации Белинского в следующем интересном свидетельстве любимого, уважаемого им учителя о любимом своем ученике. Приводится выдержка из письма Попова Ложечникову. «В гимназии по возрасту и возмужалости... Он во всех классах был старше многих сотоварищей. Наружность его мало изменилась впоследствии. Он и тогда был неуклюж, угловат в движениях. Неправильные черты Лицаева между хорошенькими личиками других детей казались суровыми и старыми. На вакации он ездил в чембар, но не помню, чтобы отец его приезжал к нему в Пензу, не помню, чтобы кто-нибудь принимал в нем участие. Он, видимо, был без женского призора, носил платье кое-какое, иногда с непочиненными прорехами. Другой на его месте смотрел бы жалким заброшенным мальчиком, а у него взгляды и поступки были смелые, как бы говорившие, что он не нуждается ни в чьей помощи, ни в чьем покровительстве. Таков он был и после, таким и пошел в могилу. Впрочем, зачем перечислять учителей? Некоторые из них были ученые люди с познаниями, да ум-то Белинского малого носил познаний школьного учения. К математике он не чувствовал никакой склонности. Иностранные языки, география, грамматика и все, что передавалось по системе заучивания, не шли ему в голову. Из того, что он составил русскую грамматику, бывшую еще в гимназии, можно заключить, что Белинская ни одним учебником по этому предмету не удовлетворялся Учас он не подчинялся авторитетам соображал делал свои выводы и там он был уж критик примечание автора он не был отличным учеником и в одном в котором то классе просидел два года надобно однако ж сказать что белинская несмотря на малые успехи в науках и языках Не считался плохим мальчиком. Многое мимоходом западало в его крепкую память. Многое он понимал сам, своим пылким умом. Еще больше в нем набирало сведений из книг, которые он читал вне гимназии. Бывало, поэкзаменуйте его, как обыкновенно экзаменуют детей. Он из последних. А поговорите с ним дома, по дружески даже о точных науках. Он первый ученик. Учителя словесности были не совсем довольны его успехами, но сказывали, что он лучше всех товарищей своих писал сочинения на заданные темы. Во время бытности Белинского в Пензенской гимназии преподавал я естественную историю, которая начиналась уже в третьем классе, тогдашний курс гимназической состоял из четырех классов, поэтому он учился у меня только в двух высших классах. Но я знал его с первых, потому что он дружен был с соучеником своим, моим родным племянником, и иногда бывал в нашем доме. Он брал у меня книги и журналы, пересказывал мне прочитанное, судил и рядил обо всем, задавал мне вопрос за вопросом. Скоро я полюбил его. По летам и тогдашним отношениям нашим он был неравный мне». Но не помню, что в Пензе с кем-нибудь другим я так душевно разговаривал, как с ним, о науках и литературе. Домашние беседы наши продолжались и после того, как Белинский поступил в высшие классы гимназии. Дома мы толковали о словесности. В гимназии он с другими учениками слушал у меня естественную историю. Но в Казанском университете я шел по филологическому факультету, И русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себе, что иногда происходило в классе естественной истории, где перед страстным еще молодым в то время учителем сидел такой же страстный к словесности ученик. Разумеется, начинал я с зоологии, ботаники или олифтогнозии и старался держаться этого берега. Но средины, а случалось и с начала лекции, От меня ли, от Белинского ли, знает, только естественные науки превращались у нас в теорию или историю литературы. От Бюфона-натуралиста я переходил к Бюфону-писателю. От гумбольтовой географии растений к его картинам природы, от них к поэзии разных стран, потом к целому миру, к сочинениям Тацета и Шекспира, к поэзии в сочинениях Шиллера и Жуковского. Бюфон Жорж Луи Леклер, 1707-1788, французский естественный испытатель, автор Естественной истории в 36 томах, 1749-1788. Гумбольдт Александр, 1769-1859, выдающийся немецкий естественный испытатель и путешественник, один из основополож